Глава третья. Происхождение Гуанинь. Существует множество сюжетов о происхождении Гуанинь. Однако история, имеющая самое большое число версий, история Мяо Шань, сострадательной дочери страшного деспота и узурпатора трона, жившего в один из периодов потрясений в Китае. Размышляя над сочинениями Лао-цзы, Конфуция, Ли-по, Джан-цзы и многих других сердец и умов, мяу -шань начала ощущать их опыт. По натуре она была поэтом, и ее увлекли сочинения Гаутама-бунды. В более поздние сутрии сердца, которые связывают с преображением мяу -шань в Гуанинь, содержится пражня Парамита. также известная как Судра Гуанинь, которую в наши дни поет во всем буддийском мире. Мяошань родилась в культуре Мяо, известной своим анимистическим почитанием всего живого, которая была унаследованной почвой ее духовной памяти. По традиции клана Мяо, при рождении Мяушани было посажено дерево, а после ее смерти – его должны были срубить, чтобы изготовить из него гроб. Меушань росла, и вместе с ней росло древовидное растение фикус религиоза, дерево по. Хотя Мяушань жила в атмосфере гнева и насилия, все же она находила время, чтобы сбегать из дворца и гулять в лесу, где она заботилась о молодом деревце, росшем на залитой солнцем поляне. которые она считала древом жизни, а также обо всех священных природных стихиях, которые окружали и питали его. Она пела для него, как для средоточия мандала лесных духов. Собирая камни из окрестного ручья, она выложила тропы, напоминающие лабиринт, которые выходили из сердца дерева. Каждый день она бродила по этим тропинкам, Ее песни и пути, исходившие из центра, распространялись все дальше. Ее отец предполагал, что Мяушане давала волю рыданиям во время частых исчезновений в лесу. На самом же деле она переживала блаженство и глубокую взаимосвязь со всеми проявлениями жизни. В детстве она имела обыкновение сидеть под деревом и разговаривать с тиграми и тигровыми ливиями. Цветы кизила расцвечивали ее шелковистое покрывала в пятнистой тени. Больше всего ей нравилось режать, укрывшись в пестрой тени, когда свет ярко и нежно танцевал сквозь ее мечты о сияющей земле для тех животных, которых она любила и берегла. Такова была ее первая мечта о мирах грядущего сознания. Мяушань показалось, что она слышит, как большой карп Кои выплыл на поверхность пруда неподалеку, и его губы произнесли слово «помни». Она всегда восхищалась умом и прямолинейностью карпов. Рыбы казались счастливее большинства людей. Стрекозы погружали свои длинные перышки в воду и писали поэтические формулы на благо воздуха, жаждущего слышать их музыку. Жужжание игол цветных вспышек со сказочными крыльями окутывал гриву пришедшего льва на мерцающей поверхности воды. Все звучало. насекомые, рыбы и пруд, у всего была своя музыка. Мяушань пела гармонию. Раненые птицы со сломными крыльями садились на ее одеяло и ждали. Их маленькие полые косточки, предназначенные для полета, почти мгновенно соединялись и вставали на место, словно время становилось податливым в ее ладонях, когда она молилась, чтобы они взлетели в своем теле или покидая его. Будучи еще ребенком, она постигла многое. Она осознала хрупкость жизни и боль, таящуюся в сострадании. Ее руки, мягкие, словно пух, успокаивали птиц, когда те выздоравливали или умирали, всегда окутанные светом ее терпеливой доброты. К ней подошли дикие звери, затем остановились, не из страха, но из почтения к ее грезам, не желая их прерывать. Когда она подняла голову, к ней приблизились лиса и кролика, «Рыжая рысь» и «Лягушка-бык», словно первые солнцепоклонники. Неслышно вдыхая, Мяуша не слушала всякую неповторимую песнь так, что ее сердце способно было расслышать скорбь мира. Иногда песни неожиданно звучали в унисон, что заставляло ее рассмеяться, а темно-зеленые копья листвы над ее головой трепетали в ее благословляющий мир дыхания. Те немногие люди, которым по закону было позволено находиться рядом с ней, дивились, что она была столь беззаботным ребенком, хотя дворец окутала темная пелена. Забыв о своем отце-деспоте, Мяушань с рук кормила оленя во внутреннем дворе, и обычно ее сопровождал внушительных размеров дикий кабан, чью сломанную ногу она обернула в бамбуковые листья и зафиксировала шелковой лентой. Из-за своей легкой хромоты он становился ей еще милее. Довольно любопытно было видеть, как Меушань и ее друзья-животные вместе отдыхают у ручья, видеть, как дикий кабан громко похрапывает с одной стороны, положив ногу ей на колено, в то время как тигр, которого она воспитывала с детства, к тому моменту оставший уже значительно крупнее ее. растягивается и мурлычет с другой стороны. Осенью, когда ей шел девятый год, когда она дремала при лунном свете, изумрудно-зеленый маленький уж в поисках тепла свернулся у нее под рукой и неподвижно лежал, пока один слуг во дворце не разбудил ее. Мяушань подумала, что он довольно милый, и, легко взяв его в свою ладонь, украдкой пронесла его в спальню. Положив Ужика в карман рубахи своей шелковой пижамы, она легла на спину, чтобы поспать, и сказала своим мыслям разбудить ее, если она начнет переворачиваться, что может навредить этому прекрасному созданию. Ночью она просыпалась несколько раз, когда ее плечо стало склоняться к матрасу, но сердце будило ее. Утром ее друг с гладкой зеленой кожей все так же спокойно спал на дне кармана. Многие недели они, как ей казалось, были неразлучными друзьями, и он учил ее сохранять совершенную неподвижность даже во сне. Так она впервые научилась йоге. Она кормила его муравьиными яйцами до тех пор, пока не освободила, позволив оскользнуть в траву. От крошечного создания в огромном мире она получила посвящение. уполз под дерево, чтобы навсегда остаться в сердце Мяушань. Она узнала, как контролировать ум и какой драгоценной может быть тишина. Существует много историй об отношениях Мяушань с земноводными и другими созданиями, сердца которых ближе всего к Земле, древнеиндийскими мистическими наками, которые переносят энергию. Это энергетические каналы, пронизывающие человеческое тело и живую землю, которых часто изображают в виде огромных кобр, заботливо укрывающих разных божеств, например, Шиву. И, конечно, существами, наполненными самой большой духовной силой, с которыми Аушань общалась на протяжении всей жизни, были добрые драконы Южного моря. После ее превращения в небесную бодхисаттву Куанинь Ходили слухи, что Мяушань часто посещает людей во сне в виде животных, чтобы вдохновить их быть посланцами ее сострадательной заботы о земле. Время от времени она появлялась в виде золотистой змеи, которая поначалу пугала, а затем очаровывала, чтобы продемонстрировать природный страх, а затем любовь, таящуюся в ее безграничной красоте. Тема страха, превращающегося в любовь, очень распространенное наставление, которое она предлагала многим. Временами она также являлась в форме тигра или пантеры, чтобы показать, что любящая доброта способна облагородить дикую пустыню между сердцем и умом, отпуская все, что не позволяет двигаться дальше, за пределы известного. Когда Мяушань вошла в пору юности, было слышно, как в своей комнате она читает вслух любимую гадфу, тихонько напевает или поет гимн. Ее отец, который с презрением смотрел на духовное увлечение дочери, будучи правителем, на руках которого было немало крови, чувствовал страх, видя, как она заботится о лесных животных, и с насмешкой говорил, что она сможет сойти за местную. если вскоре не выйдет замуж за сильного воина. Он хотел иметь сыновей. Две его другие дочери разочаровали его, поскольку рожали только девочек, а он вскоре хотел передать трон наследнику. Отец, пытаясь сломить волю Мяушань, заставлял ее выполнять работу, которую считал рабской, учащать помои из конюшен, что более богатое придворное восприняли как грязное унижение. Для нее же это было благодатью. Меушань любила лошадей. И тогда, чтобы все-таки заставить ее исполнить свои приказания, по его настоянию выйти замуж, хотя это и шло вразрез с ее желаниями, он отправил ее на кухню работать вместе с настоящими рабами, военнопленными и брошенными наложницами. Однако отлучения от дворцовой роскоши Не наполняло ее сердце жалостью к себе, как он рассчитывал, а только развило в ней глубокое сострадание к своим униженным товарищам. И она стала еще сильнее ощущать родство с несчастными, которых она всеми силами старалась поддерживать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ее забота о рабочих на кухне и в конюшне, она как могла помогала им с работой и слушала о горестях нежестоящих, только усилили гнев ее отца и убедили его, что ей по нужен сильный мужчина, который принудит ее соответствовать высокому положению. Он также чувствовал, что вполне готов казнить Мяушань, если она не уступит его требованиям, не даст ему последний шанс, заполучить наследника мужчину, чтобы продолжить свой род. Но его намерением не суждено было сбыться, поскольку она выступила против привычного социального фашизма, когда дочери должны были выходить замуж в угоду отцовским союзникам, а сыновья умереть в битве. И он стал размышлять, что еще можно сделать, чтобы вынудить ее исполнить его решение. Однажды утром Мяушань проснулась. Ей привиделся сон о том, что небесное существо манит ее подойти ближе, обнимает ее. Она испытала то, что знала всегда – бесконечная любовь в божественности. Эта бесконечность, дарованная ей, чтобы она разделила ее с страдающим миром. Забывшись в экстазе, она могла бы свободно уплыть в небесные сферы, но чувствовала, что не может покинуть землю, ведь нельзя же покинуть беспомощного ребенка. Она понимала, что ее устроит только монашеская жизнь. Хотя другие девушки, ослепленные желанием, мечтали о романтической связи, ей казалось, что в природе ее влечет глубокое безмолвие, звучащее в сон с духом. В то время как ее сестры фантазировали о юных капитанах, из эстатных принцах она задумывалась о природе сердца Бадхисатвы. Выбор уже был сделан. Мяуша не искала не счастье, но лишь удовлетворение, которое она ощущала, когда помогала другим. Потому она уходила в глубины дворца, чтобы встретиться с рабами и работницами, которые тяжко трудились под угрозой насилия, которое ожидала их. вызывая неудовольствие стражников и в особенности ее отца. Хотя в первое время она вела себя молчаливо, в силу ее честности и доброты несчастные работницы позволили ей трудиться с ними в темной кухне у плит и ям для приготовления пищи. Ежедневно она приносила слабым и больным лекарства и мази, пищу и укрепляющие средства, которые удавалось найти. Затем глубокой ночью ей приходилось прокрадываться обратно в свою комнату, чтобы смыть сажу с лица и помыться перед рассветом. Она также считала, что труд в конюшнях, когда предоставляется возможность рядом с животными и рабочими, столь восхищавшими ее, закаляет ее сердце. С каждым днем росла ее решимость отвлечься от мира и посвятить жизнь совершенствованию духа.